«Как он мне всегда не нравился, этот твой долговязый!» — поморщилась мир Борисовна. «И вот результат. Я всегда знал, что добром от не кончится». «Пожалуй, ты права, мама». «Неожиданно для матери», — согласился сын. «Раньше я и сам о нем думал лучше». Это он так сказал, на всякий случай, для того, чтобы смягчить будущее впечатление Мира Борисны о своей нерусской жене. В машине, пока ехали, с волей и неволей сообщить три, что они поссорились с бедоном поругались слово за слово и разошлись на принципиальной почве. И это все без подробностей, ладно, может, когда-нибудь потом. Та открыла волнение рот, и Шварц как безумно, он ее любит, свою Патришу. Он не отдал ей задать вопрос, он просто страстно поцеловал ее в этот открытый рот и почувствовал, что она ответила на его поцелуй. «Сейчас я познакомлю тебя с мамой, мы пообедаем, а потом, а потом решим, что делать, окей». И закончил, и пойми, это касается только меня и Гвидона, но никак ни тебя и не присыл. Примерно такой же разговор тоже на коротке состоялся и в другой машине, которая везла их на обед к Таисе Леонтьевне, Гведону и Приску. «А как же, Жижа!» — изумилась Приска. «Как же мы теперь будем там жить? Превосходно будем, родная! Только немного попозже!» — успокоил ее Гвидон и поцеловал в губы. «И дом у нас будет свой, и мастерская, и все на свете!» — Ну, это просто невозможно, — помолчав, сказала Приска. — После всего, после того, как она осеклась, кинув взгляд на водителя. — Ну, ты понимаешь? — Я понимаю, — угрюмо согласился муж. — Но и ты постарайся меня понять. Наши отношения зашли в тупик, мы разошлись по абсолютно принципиальным соображениям. И больше мы с тобой говорить на эту тему не будем, окей? — И пойми, это касается только меня и Шварцена, как не тебя и твоей сестры. Это был первый раз, когда Триш казался в московской квартире шваца После того, как Юлик оставил свои ключи просковьи, другого комплекта он за это время так и не удосужился изготовить. Поэтому, пока степенная мира Борисовна неторопливо выплывала на звонок неразумного сына, Триш вовсю обнимала парашку. Кстати, забыл сказать, Параш теперь живет здесь, у нас, постоянно, она так решила. И маме и с ней лучше, объяснил Юлик жене, снимая с нее ветровку. Далее представил высшую к прихожую черноголовую с обильной просьбой, в волосах женщину в очках весьма строго вида. Это моя мама, знакомься. — Мира Борисовна, — представилась мама, не сводя глаз с гостей, протянула руку для пожатия. Триш мило улыбнулась и пожала руку свекрови. — Очень приятно. Я Триш. Патриша Харпер Шварц. Мама вскинула брови. — Взяли двойную фамилию? В этот момент она сама не представляла себе, плохо это или хорошо. В том смысле, правильно ли так распоряжаться фамилиями, сдваивать их, раздваивать по личному желанию и вообще, кто ее спросил? Между прочим, желает ли она, чтобы эта неизвестная иностранка так легко прибавила ее Мир и Шварц фамилию к своей иностранной? После объятий параша смиренно стояла рядом в ожидании дальнейших хозяйских распоряжений. — Ну что ж, мойте руки и к столу, — пригласила Мир Борисовна. Все готово, и сделала указывающий жест рукой. — Потому, как она это сделала, — Юлик догадался, что первый негатив в адрес трес уже пошел, — этому не понравилось. Сели, положили салат. Просковье поддавала, но за стол не садился. Тоже были шпроты, нарезанная ветчина и маринованная рыба из банки чокнулись за знакомство и выпили немного кагоры. Видимо, их причин для напряжения не было, но чувство что в воздухе висит нечто лишнее и неродное. Насколько мне известного музыкант, начала разведку мир Борисовна, да, я недавно закончила Кембридж, класс фортепиано, специальность преподаватель музыки. И что собирается преподавать в Советском Союзе? Решу уднулась. Мне было бы интересно. Юлик пытался втиснуться в разговор с шуткой для разрядки. Она будет преподавать в Жиже, в деревне, но просто она об этом еще не знает. же смеялся. О, Жижа! Я бы, честно говоря, очень этого хотел, если я ученики для меня. Мама к шутке стала равнодушной. Ей хотелось продвигаться дальше. — А ваши родители, они как отнеслись к вашему браку? Их устраивает, что ваш супруг советский гражданин или... Это была опасная тема, об этом Шварц совершенно забыл. Во время этой их нервотрепки с Гвидоном он не вспомнил главного. Предупредить три, что тема ее отца должна оставаться для мира Борисны запретной. Григ пытался вставить опережающее слово, но не успел. Три, который же успел доживать Шпротину, ответила первый. Мама, естественно, знает все, и она очень рад браку, потому что жила много лет в Советском Союзе до войны и любит русский народ и русский язык. А папа не может знать, к сожалению, потому что папа сейчас в русском заключении находится, с сорок -го года. И она вопросительно посмотрела на мужа. — Юлык, не говорил вам? — тот опустил глаза и отрицательно мотнул головой. — Но мы знаем, что папа живой, и мы хотим его искать. Мира Борисовна побелела и медленно положила на стол вилку и нож подняла глаза матриш. «То есть вы хотите сказать, что ваш отец, английский подданный, в настоящее время отбывает срок заключения в Советском Союзе по приговору нашего суда?» Руки ее мелко подрагивали, и Юлика снова ужас не понравился. Он лихрадочно думал, куда увести разговор, хотя обреченно понимал, что опоздал. Параша стояла возле стола к истукан, ожидая любого дальнейшего приказа про холодный, горячий чай. И по глазам... Е было видно, что весь застольный разговор ей хорошо понятен. Мир Борисовна постаралась взять себя в руки. — И что же, извиняюсь, ваш папа отбывает наказание? За что? — Не секрет, надеюсь? — Нет, — ответила Триш, Были публикации в прессе давно. Папа был... Э, — Спай! Она просила взгляд на мужа в поисках помощи. — Разведчик! Уныло выдавил из себя Шварц. — Да, разведчик бизнесмен! — подхватила Триш. Он был арестован сразу после войны. За столом повисло молчание. «Значит, после войны», — машинально повторила Мира Борисовна, глядя в тарелку, — «разведчик, говорите, бизнесмен?» Она нехорошо повела головой туда-сюда, так не подняв глаз, и нервически помассировала себе горло, словно ощущая нехватку воздуха. «И ваша мать, стала бы жила в Советском Союзе вместе с вашим отцом?» «Да», — ответила Триш. — «сейчас он руководит волшим фондом в Лондоне» фондом, значит, руководит. Мир Борис резко встал, так что стул, на котором она сидела, отлетел в сторону. Отчеканивая каждое слово, она вонзила взор в сына. Сейчас я выйду из этой комнаты, Юлия, когда вернусь обратно, я хочу, чтобы тебя и твоей жены в этом доме не было. Не сказав больше ни слова, вышла из столовой, звучно стуча к по мощенному проскове паркету. Параж стоял на месте, недвижимо прикусив губы и прикрыв от ужаса глаза. Шварц встал, положил руку на плечо Триш и сказал негромко, но уже на удивление спокойно. — Знаешь, может, это к лучшему. Поехали отсюда. У Таисии и Леонтьевны Гвидона присыла прожили первые недели после приезда. За это время связи с сестрой Приска не имело никакой. Разве что вечером того же первого дня в Москве позвонил в мастерскую к Шварцу на Октябрьскую, чтобы узнать о ближайших Тришкиных планах. — Завтра уезжаем в Жижу, — растерянно сообщила младшая сестра и замолчала. — Ладно, езжайте, — подумав, — ответила приск Там видно будет. Хочу все же попробовать разобраться, что там у наших мужчин произошло, насколько то у них серьезно.